Глава пятьдесят четвертая. Вересов на воле. Что же мне делать теперь с этими деньгами? В смущенном раздумье и не зная, на что решиться, спросил Вересов Рамзю. Возьми их, непременно возьми! С убедительной положительностью присоветовал Рамзя. Это он грех свой против тебя чувствует, совесть в нем завопяла. Так он хоть чем-нибудь хочет помириться с нею, хочет, чтобы ты злости на него не питал. Значит, эти деньги надо принять, заключил Аким. Потому примирить человека с совестью его это, брат мой, великое есть дело христианское. Да на дело-то такое дал, почти что на обман, ещё смущённее возразил Верисов. Рамзе весьма серьёзно углубился в минутную дому. Хм. Набман тихо заговорил он среди своего раздумья: "Человеку ведь воли хочется. Нельзя, чтобы каждый человек первее всего воли себе не хотел. Апостол-то что говорит? Иде же дух господень, ту свобода". А кто есть сосуд Духа Божия, где Духу Божиею приличествует пребывать? В разуме, в сердце, в душе человеческой, брат мой. По сему выходит человек, а наepat того христианин первее всего к воле, к свободе должен устремляться. И Рамзе на минуту снова погрузился в своё раздумье. Обман. В чём же обман? Отец твой, Бог ему судья, отказался ни за что от сына единокровного. Ты человек неповинный, таково ведь и судья твой следственный мыслит о тебе. Сам же он сказал тебе: "Ищи, мол, по себе поручителя. У тебя нет ни друга, ни ближнего, ни знаемого, к кому бы ты мог обратиться в нужде своей в печали. Каижди сам по себе. да промыслит ну и промысли ведь ты не убежишь не уворуешь и зла ниже никакого не сделаешь а будешь жить мирно да тихо жить на воле по ручителю через своё озорство тоже зла не принесёшь немало от чего ж тебе и не нанять его дело полюбовное добровольное обман а обман дружок мой там где человек через обман зло творит себе и ближнему С силой искреннего убеждения заключил Рамзи. Вересов крепко задумался. Он был побежден своеобразной логикой Рамзи, слова которого дышали такой энтузиастической верой и убеждением, да при том воли-то вольной уж больно сильно хотелось ему, и он решился. Выписав на клочке бумаги свое имя и звание, он вручил его вместе с полтинником тюремному солдату и объяснил свою надобность. А в какой части дел то? спросил тот. Вересов назвал то-то. Это надо знать, потому поручитель допреж да того в часть должен объявиться о желании своём. Ладно, будет сделано, утешил его тюремный воин, и в тот же день, улучив удобную минуту, смахал к похом Борис Чуприяхину. Арестант-то бедный или богатенький, осведомился поручитель. Голяк, махнул рукой воин. Э, брат, это выходит игра свеч не стоит. Чего не стоит? Деньги всё едино получите. 3 рубля на улиц вытневаляются. Да что, как бы он богатенький был, так можно бы это взять, через месяц отказаться, не ручаюсь, мол, по неблагонадёжности. Да на что же это? Она то, что он тогда опять заплатит. Только не отказывайся, значит, это к как бы и тянуть с него. Оброчек за каждый-то месяц. Так, с губ-то вас не здора. Да всё жет не рука о нам. Коль не хотите, так и не надо, к другому пойду. Вашего брата ведь довольно шатается. А от такого арестанта никто не откажется, потому человек он смиренный, обида от начальства уж за него-то не наживёшь, отверно. Приахин опешил от столь крутого поворота и тотчас согласился на то основание, что Три рубля и в самом деле на улице не валяются. Дня через четыре вереса его приказали сдать казённое серое платье, взамен которого выдали ему из цеха Гауза его собственное и тюремный фургон. В последний уже раз отвез арестанта к следственному приставу. Который из вас тут на поруки просится? Тайнственно и украдкой спросил пахом Борисич, когда. Конвойный привёл Ивана Верисова вместе с другим подследственным в прихо joy следственной камеры. Я а что? Приятно познакомиться. Я твой поручитель, господин Прияхин, губернский секретарь в отставке. Деньги-то теперь заплатишь мне, что ли? Не давай теперь, толкнул подследственный локтем своего осторожного сотоварища. Это брат Стрикулист возьмет, пожалуй, да и поминай, как звали. А он, пущая прежде поручиться, тогда и отдаш. Эш, теремное крапива! злобственно прошипел поручитель, отходя в сторону. Эва, как окрысился, верно в самую центр у попал, самодовольно ухмыльнулся подследственный. Четверть часа спустя Пахом Борисич дал подписку в поручительстве и вместе со освобожденным Вересовым спустился с лестницы частного дома. Ну, давайте же теперь условленное! нетерпеливо остановил он внизу своего порученника. Вдруг меняя с ним ты на вы. Тот с благодарностью отдал ему деньги. Слюнявый и с пристесом засмеялся старичонка, ощущая необыкновенную приятность, приведя сегнации. А если бы вы мне не отдали, я бы сейчас вернулся и отказался бы от поручительства. Хи -хи -хи. Так-тос, а теперь вот вам для памяти адрес мой для того, что если вы себе изберете место жительства, то немедленно уведомьте. Я должен это знать на всякий случай. Вересов обещал ему. Ну, с желаю наслаждаться всеми благами. Приподнял старичонка свою котиковую шапку. Смотрите же, не обидьте меня старичка беспомощного. Я по христианскому чувству жалился над вами. Потому это мой долг, в некотором роде для души спасение, посильная помощь страждущему человечеству, ну и прочее. Так уж вы, пожалуйста, обитайте себе мирненько, тихенько, богобоязненно, чтобы меня того под ответственность как-нибудь не подвести. Прощайтесь. И они разошлись в разные стороны. Верисов радостно вздохнул полной грудью, когда наконец остался один один совершенно. Он только теперь почувствовал свободу. Не в силах сдержать широкой радостной улыбки, пошёл он без цели, куда глаза глядят. И пошёл таким твёрдым, быстрым шагом, как будто его подталкивала и влекла какая-то сверхестественная сила. Ему весело идти куда хочет, идти без отчёту, по своей собственной воле, весело ощущать даже самоё это движение, глядеть на свободные, здоровые лица встречных людей, окунуться в этот водоворот уличной жизни и совсем потеряться, исчезнуть в нём. на каждую улицу, на каждый дом, он глядел теперь как на нечто новое или как на старинного своего друга, с которым Бог весь сколько времени не видался, а и времени-то в сущности немного ведь прошло с тех пор, как арестовали его, не более какого-нибудь месяца, но как однако в этот месяц изменился Вересов, как его пришибла и принизила недобрая доля. Теперь это были первые минуты, когда он забылся под обонянием радостного счастливого чувства свободы. Он всё шёл и шёл, улыбался и глядел на всё такими любопытными глазами, будто жаждал наглядеться на весь мир Божий. И весь этот мир Божий, желая обнять как брата, радостно кинуться ему навстречу и любить, любить его крепко и много. Но усталость наконец взяла такие в своём. Верес восстановился и огляделся вокруг. Присесть хочется, негде присесть. Надо идти по неволе. Голод почувствовал, нечем утолить его в кармане ни копейки, а даром есть не дадут. Жаль тюрьмы. Там была своя койка и щи с реки тоже были. Здесь теперь воля и нет ни того, ни другого. Он опять пошел без цели, только уже не так радостно и быстро, как за несколько часов перед этим. Начинало темнеть, по улицам фонари зажигались, тысячи роскошных блестящих магазинов заблестали газовыми огнями, вон целый ряд фруктовых и бакалейных лавок, сквозь стекла которых так вкусно и заманчиво глядят всевозможные роскошные снеди. сыры и копчёное, жирные паште и маринады, а там ананасы, да кусочки земляники в горшочках, да фрукты разные. Хорошо жить на свете, с горькой улыбкой промелькнуло в голове Верисова, когда остановился он перед соблазнительным окном такой лавки и долго рассматривал все эти вкусности. один вид которых голодно поводил мускулы его губ и щёк, издавливал скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемые волчьим аппетитом. Верисов стоял, глядел и дрогнул на ветру. а голод меж тем все сильнее и сильнее начинал донимать его по улицам проносились множество экипажей сыны марсов в белых и красных шапках и привилегированные сыны биржи до да изящных салонов в бобрах и соболях гнали во весь дух своих статных россаков стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга и паче того обогнать какую нибудь блестящую калею которая шиком, закутавшись в богатую чернобурую медвежью полость, наглом чить, со сломя голову, развалилась в своем экипаже. В воздухе становилось холоднее. К ночи должно быть добрый морозец станет, а у Вересова пальтишко одним божьим ветром подбито. Остановился он посреди тротуара и с мутящей, голодной тоской огляделся во все стороны. кудашить их, что делать, где приютиться, где обогреться ему. Иди куда хочешь, а приютиться тоже где хочешь. Город великий, пространен. Голодный человек почувствовал ужас. Среди этого шума, блеска движения и многолюдства он одинок и бессилен, и ему почудилось, что этот пышный город его холодная, суровая могила. Глава пятьдесят пятая. Фемида надевает повязку и поднимает свои весы. В зале одного присутственного места, обстановка которого была украшена всеми атрибутами современной Фемиды, где меч заменяется гусиным пером, гири весов — пудами из писаной бумаги, хранящейся в виде дел посудейским шкафам, а достославная повязка... Впрочем, одни говорят, будто повязка осталась та же самая, а другие сомневаются, чтобы она когда-либо существовала на глазах суровой богини. И так в зале, украшенной атрибутами современных Фемид, заседал Ариапаг, её верховных ждвецов, и обслуживал Некое уголовное дело. Называлось оно делом о покушении на жизнь гвардии корнета князя Шадурского, ученённым женой московского почётного гражданина Юлии Николаевной Бероевой. Дело сомнительное, заметил, поживав губами один из членов. Вы находитесь возразил другой, который был неизмеримо солиднее первого, и при этом авторитетно вскинул на него юпитеровские взоры. Полагаю, так. Почему же любопытно знать? А хотя бы свидетельство мужа её, который сообщил о дворнике. Дворник-то ведь показал бы иное. М да. То-то вот и есть, что показал бы. Победаносн на прервал Юпитер, но в деле такого показания нет. Дворник давным-давно умерс. Это-то странно, смерть накануне дачи показания, диспутировал первый. Воля судья б, провидение, пожав плечами, Фаталистически поникнул головою второй. Опять же, странного ничего нет. Дворник был пьяница и, как видно, из медицинского осмотра умер скоропостижно от опоя. А пьянице можно и подкупить. Наконец, чьего же свидетельства должно быть больше принято во внимание акушерки или и прочих лиц или какого-нибудь дворника? да может быть и дворник был бы столь же достоверно законный свидетель. Допустим, хотя в этом случае мы толчом воду в ступе, соглашается Юпитер, но статья тридцать третья второй книги законов уголовных гласит, что при равной степени достоверности законных свидетелей в случае противоречия их судья должен давать преимущество мужчине перед женщиной у знатному перед незнатным у учёному перед неучёным и духовному перед светским заметьте, милостивый государь, знатному перед незнатным стал быть тут и говорить не о чем акушерка имеет дипломы значит и знатнее и учёнее какого-нибудь пьяницы дворника При том же свидетельство одного не может считаться полным и удовлетворительным, если на него не ссылаются обе противные стороны.